Глава 25. Утро. Гигантский желток солнца ещё только-только начинает разогреваться на голубойско-раде небосвода, а на дороге, ведущей в сторону города, уже показываются двое путников с собакой. Они выходят за околицу и быстро топают по асфальту через огромное поле жёлтоцветущих подсолнечников. Впереди шагает крупный, широкоплечий парень, одетый в парадный видимо выпускной костюм и белую рубашку, но в потрёпанных кроссовках и с рюкзаком за плечами. Чуть отстаёт от него Семенит, поспешает худенький, беленький, лопаухий мальчишка с тонкой шеей, выглядывающий из-под воротничка голубой рубашки. То обгоняя, то отставая, мотается между ними большая серая овчарка. Это Шурка Дубравин, Вовка Озеров и Джуля. Собака, чувствуя скорое расставание, то забегает вперёд, преданно заглядывает в глаза Шурке, то вдруг останавливается, смотрит на еле виднеющийся позади посёлок. Парни останавливаются передохнуть, когда крыши домов скрываются за горизонтом. Ну, прощай, Володя, протягивает руку лопаткой Шурка. Привет нашим передавай, пусть не обижаются. Это жизнь. Я тоже человек. гантели, штангу, книги, журнал нашего общества забери. Я всё приготовил, мать отдаст. Дальше не ходи, я сам. Они крепко обнимаются, Вавуля тыкается носом в парадный пиджак, шмыгает. Дубравина отрывается, опускается на корточки, чтобы не выдать своего волнения, долго теребит жёсткую густую шерсть Жули. Наконец встаёт и уходит вперёд по асфальту один. На душе у него как-то торжественно печально. Он чувствует, что родное село позади, и, может быть, навсегда остался там самый лучший, самый важный кусок его жизни. Он смахивает прозрачную слезинку с ресниц и прибавляет хода. Володя долго стоит на дороге, держит собаку за ошейник и смотрит вслед удаляющейся, уменьшающейся фигурке. Лёгкий, прохладный утренний ветерок шевелит листву на деревьях, а потом вдруг накатывается на поле и громко шуршит жесткими листьями подсолнечника. Фигурка на шоссе неожиданно оборачивается. Дубравин из невероятного далека, куда он уже ушел за эти три минуты, машет им рукой. Вавуля поднимает ладонь ему в ответ. Пес гулко лает. скребёт лапами по асфальту, но озеро удерживает собаку и ещё долго стоит, ждёт, пока дубравин не исчезнет, не растворится в дымке восходящего солнца.